Глава 32. Адам оставил позади стадион Мэтлайф. Домашний и для Нью-Йорк Джайнс, и для Нью-Йорк Джетс. Примечание: Нью-Йорк Джайнс и Нью-Йорк Джетс – Профессиональные клубы по американскому футболу, выступающие в Национальной футбольной лиге США. Конец примечания. Он проехал еще с четверть мили и бросил машину на парковке у офисного здания. Оно, как и все вокруг, было построено на болоте. Характерный запах создал Нью-Джерси особую славу и стал причиной расхожего нелестного мнения о штате. Пахло отчасти болотом, что естественно, отчасти химикатами, с помощью которых болота осушали, и еще малость немытыми бонгами, через которые в общагах постоянно курили коноплю. В итоге вонь получалась отменная. Офисное здание эпохи 70-х выглядело так, будто кто-то взял за образец дом семейки Брейди. Примечание. Семейка Брейди, американский комедийный телесериал, об овдовевшем многодетном отце, который женится на вдове с тремя детьми, транслировался на канале ABC в 1974 году. Конец примечания. В нем было много бурова, а под ногами всюду оказывалось какое-то прорезиненное покрытие, которое, похоже, просто шлепнули на пол. Адам постучал в дверь офиса на первом этаже, выходившего окнами на погрузочную площадку. Открыл Трип Эванс. «Адам? Зачем моя жена тебе звонила?» Странно было видеть Трипа вне привычного окружения. В городе он был популярен и любим. В том маленьком мирке, где жил... Он считался важной фигурой. Здесь же выглядел поразительно обыкновенным. Адам плохо знал биографию Трипа. В детстве Корин, когда она жила в Седарфилде, отец Трипа владел магазином спортивных товаров «Эванс», который находился в центре города, где сейчас стояла аптека «Правильная помощь». 30 лет магазин «Эванс» снабжал спортинвентарем всех местных детей. В нем продавались также куртки с эмблемой университета Седорфилда и принадлежности для тренировок, которыми пользовались спортивные команды старшей школы. «Эвансы» открыли еще два магазина в соседних городках. Закончив колледж, Трип вернулся домой и занялся маркетингом. Он выпускал воскресные рекламные проспекты и организовывал специальное мероприятие для поддержки популярности «Эванса» Платил местным профессиональным спортсменам, и они приходили раздавать автографы покупателям. Времена были хорошие. А потом, и это произошло с большинством семейных предприятий, все начало приходить в упадок. Сначала появился магазин товаров для спорта Herman's World. Потом на Хайвее открылись Models, ДИКС и еще несколько других. Семейный бизнес медленно увядал и увял на совсем, Хотя Трип устоял. Послужной список помог ему ухватиться за должность в крупной рекламной компании на Мэдисон-авеню, но остальное семейство сильно пострадало. Несколько лет назад Трип переехал за город, чтобы открыть бутиковую фирму, цитируя Брюса Спрингстина, «здесь, на болотах Джерси». «Хочешь?» «Присесть и поговорить?» Спросил Трип. «Разумеется. Тут рядом есть кофейня. Пройдемся?» Адам хотел возразить. У него не было настроения для прогулок, но Трип уже пошел. Трип Эванс был одет в грязно-белую рубашку с коротким рукавом, достаточно тонкую, чтобы сквозь нее виднелась майка с V-образным вырезом. Коричневые брюки от костюма вполне подошли бы директору средней школы. Ботинки казались слишком большими для его ступней, не ортопедические, но из комфортных и недорогих моделей, удачно маскирующихся под официальный стиль. В городе Адам примык видеть трипа в более удобной тренерской экипировке: рубашке Поло с эмблемой Сартфилдской лиги Лакросса, мятых брюках цвета Хаки. бейсбольной кепке с жестким козырьком со свистком на шее. Разница ошеломила. Кофейня оказалась старорежимной, с засаленными ложками и в качестве дополнения с официанткой, которая засовывала карандаш в кичку, они заказали по чашке кофе простого. В этом заведении не подавали ни макиато, ни латте. Трип поставил локти «На липкий стол. Ты объяснишь мне, что происходит?» «Моя жена звонила тебе». «Откуда ты узнал?» «Проверил список звонков». «Ты проверил?» «Тут брови Трипа скакнули вверх». «Серьезно?» «Зачем она тебе звонила? А как ты думаешь?» Вопросом на вопрос ответил Трип. Разговор был об украденных деньгах. Разумеется, он был об украденных деньгах. О чем же еще? Трип ждал ответной реплики. Адам не подыграл. И что же она тебе сказала? Подошла официантка и грохнула на стол чашки с такой силой, что немного кофе выплеснулось на блюдце. Она сказала, что ей нужно еще время. Я ответил, что волынил достаточно долго. «В смысле?» Остальные члены комитета теряли терпение. Некоторые хотели спросить с нее покруче, другие намеревались сразу обратиться в полицию, чтобы действовать официально. «Как давно это тянется?» — спросил Адам. «Что? Разбирательство?» «Да». Трип положил в кофе немного сахара. «Месяц или около того?» «Месяц?» «Да». «Почему ты мне ничего не сказал?» «Я собирался. В тот вечер в холле американского легиона, когда шел отбор в команды, ты так накинулся на Боба, что я подумал, тебе все известно». «Понятия ни о чем не имел». «Да». «Теперь мне это ясно». «Ты мог бы сказать мне хоть что-нибудь, Трип?» «Мог», — согласился Трип, «если бы не одна вещь». «Какая?» «Корин просила меня не делать этого». Адам остался совершенно спокоен. Он произнес, «Я просто хочу удостовериться, что все правильно понял». «Тогда посмотрим, могу ли я чем-то помочь». Корин знала, что мы подозреваем ее в краже, и ясно дала понять, что мы не должны ставить в известность тебя, — сказал Трип. «Ты правильно понял». Адам откинулся назад. «Так что?» — говорила Корин в то утро. «Она просила отсрочки». «И ты дал?» «Нет». «Я сказал, что время вышло, и я уже достаточно долго пытаюсь сдержать оргкомитет. Когда ты говоришь о комитете, я говорю обо всех. Но в основном о Бобе, Келле и Лене». Как отреагировала Корин? «Она просила». «Нет, думаю, тут лучше подходит слово «молила». Она молила дать ей еще неделю». Сказала, что у нее есть способ доказать свою полную невиновность, но ей нужно больше времени. Ты ей поверил? Честно? Желательно. Нет. Больше нет. Что ты подумал? Что она ищет способ вернуть деньги. Она знала, что мы не хотим выдвигать обвинения. Нам нужно просто вернуть утраченное. Поэтому я и решил, что она связывалась с родственниками или друзьями, или еще с кем-то, чтобы собрать сумму. Почему она не обратилась ко мне? Трип молчал, только прихлебывал свой кофе. «Трип!» «Мне нечего ответить!» Бессмыслица какая-то. Трип продолжал пить кофе мелкими глотками. «Ты давно знаком с моей женой, Трип?» Ты сам знаешь. Мы выросли в Седорфилде. Она на два года младше меня, ровесница моей Бекки. Тогда ты должен понимать. Она не могла этого сделать. Трип уставился в чашку. Я долго и сам так думал. И что же изменило твое мнение? Да ладно тебе, Адам. Ты был прокурором. Я не думаю, что Корин начала воровать. Когда ты слышишь истории о пожилой леди, позарившейся на церковные сборы, или, черт побери, от члене спортивного комитета, который присвоил деньги, то не верится, что они сделали это умышленно. Ты находишь им оправдание, верно? Но для тебя это полная неожиданность. Не в случае с Корин. Как и со всеми другими, это обычная реакция. «Ведь нас шокируют подобные вещи!» Адам понял, что Трип готов пуститься в философские рассуждения и захотел остановить его, но передумал. Чем разговорчивее будет Трип, тем больше узнает Адам. «Вот давай представим, к примеру, что ты допоздна не ложишься спать, составляешь расписание тренировок по лакроссу, ты работаешь, не покладая рук, и потом выходишь перекусить, ну, типа того, заказываешь чашку кофе, вот такую же, как мы сейчас держим в руках, и, может, статься, ты забыл кошелек в машине и думаешь, какого черта, почему бы организации не расплатиться за это? Законное возмещение затрат. Я прав? Адам не ответил. Потом, через пару недель, какой-нибудь судья не приходит на матч, скажем, в Томс-Ривер, и ты тратишь три часа своего времени, заменяя его. Самое меньшее, что должна сделать организация, это оплатить тебе бензин. Дальше может случиться ужин, потому что ты далеко от дома, а игра затянулась допоздна. Потом тебе приходится заплатить за пиццу для тренеров, когда из-за какого-нибудь совещания пропущен обед». «В другой раз тебе нужно нанять местных подростков, судить детские игры, и ты пристраиваешь подработать своего сына, а почему бы и нет? Кто справится лучше? Разве не должна твоя семья получить хоть какие-то выгоды от всей той волонтерской работы, которую ты ведешь?» Адам ждал. «Так вот и начинаешь ходить по тонкому льду. От этого все беды. А потом в один прекрасный день... Ты просрочиваешь выплату за машину, а тебе известно, у организации большая прибыль. Благодаря тебе. Вот ты и берешь взаймы немного денег. Не беда, ты все вернешь. Кому от этого плохо? Никому. Так ты обманываешь себя и веришь в это. Трип замолчал и посмотрел на Адама. — Ты это всерьез? — Не верю, — сказал тот. «Как инфаркт, дружище!» Трип деловито посмотрел на часы, бросил на стол несколько банкнот и встал. «И кто знает, может быть, мы все ошибаемся насчет Корин. «Ты точно ошибаешься!» «Это будет терзать меня вечно!» «Она попросила небольшую отсрочку», — сказал Адам. «Ты что, не можешь?» Трип тихо вздохнул и поддернул штаны. «Я могу попробовать!»